Важно избежать толкотни и давки в рядах тех, кто уже отошёл. Поэтому воины должны двигаться непрерывно, освобождая место тем, кто следует за ними, отходить в одном направлении, не останавливаясь, пока не высадится последнее. Только тогда перестроиться в боевой или походный порядок и дальше двигаться уже как войско, а не как толпа. Личного участия короля пока не требовалось.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 Что пронестись на колеснице по полю битвы сегодня не удастся. И так редко выпадает возможность повоевать, так ещё и стражия предвидится в здании. Единогласно решено было обойтись без кавалерии. Шиллар даже паладином своих посылать не стал. Тот и не босил Марр огорчился. Нет, вы посмотрите, он всё-таки припёр свою колесницу, раздражённо проворчал метр Максимилиана.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 Так что придворный маг оказался занят по самое некуда. Да и матушка не решилась бросить единственного наследника на нянек в такой момент. Ну какая вам разница, пусть побалуется, махнул рукой метр Альхандра, занятый настройкой зеркала. Всё равно он будет руководить Истыли, нечего королю делать в гуще боя, хоть покрасуется парень. Долго ещё, коротко поинтересовался Шэлар. Мы куда-то торопимся? Удивил Саранда. Мы очень торопимся, с нажимом произнёс король Артана, напряжённо всматриваясь в зеркало. Метер Максимилиана, вам так не кажется? Ваш нюх не подсказывает вам, что если мы не успеем, то случится что-то, гм, катастрофа случится, мягко говоря. Вы же знаете, у меня с нюхом проблемы. Разве эти мои сомнения это действительно нюх, или я просто нервничаю?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 фыркнув Шэлар. И если в него есть хоть немного мозгов, то в настоящий момент он наблюдает за нами из своей учебной комнаты. А Мафий, я прав или всё же ошибся касательно наличия мозгов? Ответа не последовало. Либо его величества ошибся, как и предполагал, либо он ошибся в другую сторону, и у кузена хватило мозгов ещё и не поддаться на провокацию. Вы думаете, Мафей скрыл от вас очередной сон? Догадался Орландо. И, возможно, не один. Он с самого лета не рассказывает мне своих снов. Значит ли это, что Мафей перестал их видеть, или же принял решение не делиться с людьми своими видениями, как и ты в своё время? Ты этого не одобряешь? Категорически. Мне нужна любая информация, она вся у меня идёт в работу.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 Хотя лишняя рука давно осталась в прошлой жизни. Кажется, цикла 3 или 4 назад, под 14-м оазисом. Отсюда не видно, но какой-то подозрительный туман появился с восточной стороны. Среди бела дня, под ясным солнцем, стена тумана. Маскировка, скорее всего. Прикажется слетать проверить. Точно, тот самый. Та же безрассудная храбрость. Отставить. Я поднимусь наверх и сам посмотрю.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 И лебедняга так и погиб, лишившись хозяина. А вот и мистики расползаются из телепортов, как серые мухи. А вот и старые знакомые, кентавр и димонасса. Приятно встретиться с ударяня. Не врасимо приятно. Я тебе, гадюка, припомню объятия мрака и полтора цикла в коме. Однако бы истра не среагировали. На 3-4 часа раньше и расклад получился бы совсем другой.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 Маги пока только разминались, вспоминая заветные знания, которые имеют свойство разом вылетать из головы в боевой обстановке, плели основы, заготавливали боевые заклинания. Великие мэтры в полголоса переговаривались, примериваясь к верхнему этажу здания. Возможность его обрушить не обсуждалась, а принималась как само собой разумеющейся. Обсуждался вопрос этико-стратегический. Следует ли отвлекаться на здание, Или же сначала разобраться в живой силе противника снаружи. Харган нарочно дождался, когда серые мухи сползутся в кружок и возьмутся за руки, и только тогда скомандовал: "Включай". Дальнейшие выходы битвы наблюдателю зеркала уже не увидели. Волшебный экран мигнул и погас. В один миг превратившись в обычное зеркало, в котором отражались удивлённые и испуганные лица присутствующих, Несколько секунд стояла тишина, которую разорвал истошный вопль короля Арланда. Я опять потерял силу. Мэтр Максимилиана тихо выругался по-мистральски, не обращая на него внимания, и едва успел подхватить коллегу, падающего со стула. Королева застыла, уставившись на несчастного мэтра Александра. Лицо её приобрело то особое выражение, Как тоже обычно предшествует оглушительным ультразвуковым волнам женского виска. Зрелище действительно было не для слабонервных. Мистралийский маг за несколько секунд превратился из крепкого сорокалетнего мужчины в немощного старца, неспособного даже сидеть без посторонней помощи. Впрочем, королева Кира не умела вешать и свои впечатления от увиденного выразила подобающим воину образом.